«Сполна на стол. Видно, надо будет отказаться от такого сокровища». «Полно скряжничать-то!» — вскрикнул Смолокуров. «Развязывай гамзу-то, распоясывайся! Покупай, в накладе не останешься!» «Гамон, гамза, бумажник, кошель, вообще хранилище денег. Гамза, но никогда не гамон, употребляется и в смысле деньги-капитал. Говорят также «гамзить», «копить деньги».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 «Утрись, зайди ко мне пораньше», — слегка нахмурясь после недолгого молчания, — сказал Смолокуров. «А вось обладим как-нибудь твое дело», — и сказал, где сыскать его квартиру. «Заходи же, смотри», — молвил Марко Данилович на прощание. «А скоро ли домой?» «Да ежели бы удалось купить, так я бы дня через два отправился. Делать мне больше здесь нечего», — сказал Чубалов. «И распрекрасное дело», — молвил Марко Данилович, — И у меня послезавтра кончится погрузка. Вот и поедем вместе на моей борже, и товар от твой по воде будет вести гораздо способнее. Книги не перетрутся, а мы бы дорогой такой, что из них и переглядели. Приходи же завтра непременно, так в раннее обедни. Беспременно зайди и слышишь. На другой день Марко Данилович снабдил Чубалова деньгами и взял с него вексель до востребования для лучшей верности, как говорил он.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 Сроду не брал денег взаймы, сроду никому не выдавал векселей, и потому не очень хотелось ему исполнить требования Марка Даниловича, но выгодная покупка тогда непременно бы ускользнула из рук. Согласился он. «Проценты взял Смолокуров за год вперед», — подумал Герасим Силович. «Стало быть, и платеж через год. А я, не дожидаясь срока, нынешним же годом у Макарья разочтусь с ним».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 Разобрав купленные книги и сделав им расценку, не дожидаясь записки от Марка Даниловича, поехал к нему с образами Марка Евангелиста и преподобной Евдокии и с несколькими книгами и рукописями, отобранными во время дороги с Малокуровым. Образа очень полюбились Марку Даниловичу. Рад был Радеханик но без того не мог обойти, чтобы не прижать Чубалова, не взять у него всего за бесценок.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 «Видно, мы с вами, Марк Данилович, не сойдемся», — сказал после долгого торгования Чубалов. «Видно, что не сойдемся, Герасим Силович», — согласился с Малокуров. «А не сойдемся, так разойдемся», — молвил Герасим и стал укладывать в корабью иконы и книги.